Глава одиннадцатая. Болезнь. Мне было противно находиться в том месте, где меня собирались разделать и съесть, но нужно перевести дух, так что пришлось временно засунуть подальше собственную брезгливость и присесть возле костра. Кшера облизнулась и потянулась к горшку полному человеческого мяса, но я схватил ее за руку и грозно заглянул в глаза. «Даже не думай», — серьезно сказал я. «Если ты это попробуешь, я тебя брошу». «Я и не думала», — слегка растерянно отозвалась девушка, убирая руку от горшка с мясом. «Лучше найди мой рюкзак, он должен быть где-то поблизости», — попросил я. Кшера кивнула и поспешила обойти лагерь, не забыв при этом пнуть и плюнуть на одно из тел. Она тоже невысокого мнения о людоедах. «Ник!» — неожиданно воскликнула она. Я тут же схватился за топорик, но тревога оказалась ложной. Девушка вынырнула из кустов и махнула мне рукой, завяза собой. «Что там?» Морчась от боли, я поднялся на ноги и неуверенной походкой направился к кустам. Девушка нашла там мой рюкзак и кое-что еще. Бедолагу, чье мясо сейчас варилось в костре. От человека мало что осталось, но кое-что я заприметил сразу. Бронекостюм. Точно такой же, как у меня. Сильно поврежденный, но все еще узнаваемый. «Ник!» Кшера беспокойно посмотрела на меня. «Всё нормально». Бросил ей и тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. Найдя взглядом рюкзак неподалеку, я достал из него смартфон, активировал камеру и сделал снимок. Мне хотелось проверить реакцию Аргейта, и та последовала незамедлительно. «Обнаружен пользователь системы Аргейт. Имя – Трэвис Худ. Пол – мужской. Возраст – 38 лет. Статус – мертв. С момента последнего контакта прошло 17 часов 11 минут. Награда за обнаружение пользователя. Плюс 100 ОП. Получены трофейные очки прогресса – 212. Общее количество очков прогресса – 350. Я удивленно вскинул бровь от такой щедрости Аргейта. Он не просто не предложил мне забрать очки мертвеца, а сам сразу же их начислил, да еще и накинул сверху за обнаружение останков. Обнаружено функциональное оборудование Argate, совместимое с текущим снаряжением. Было непонятно, о каком оборудовании говорит приложение. Костюм Трэвиса разворочен, вряд ли в нем осталось что-то работающее. Но уведомление продолжало висеть, так что я стал внимательно осматривать труп. Вскоре послышался едва различимый звук. Его издала отвалившаяся продолговатая деталь костюма, напоминающая металлический брусок серого цвета. «Тяжелый», — заметил я, подняв его, и для пояснения сделал снимок. «Стандартный наплечный репульсор с системой автонаведения. Тип модифицируемое. Тип боеприпасов энергетический. Затраты энергии на выстрел 20-50». Может быть использовано только с боевым костюмом Аргейт. Покрутив брусок в руке, я приложил его к правой лопатке. Кажется, именно там он располагался у прошлого владельца. Стоило поверхности репульсора коснуться костюма, как пластинки брони раздвинулись, встраивая гаджет в общую систему. Еще секунд десять на моей спине что-то щелкало, а затем брусок трансформировался в футуристического вида оружия на подвижной ножке. Я повернул голову, и оно, словно проследив за моим взглядом, повернулось туда же. Кшера удивленно округлила глаза, не перестает удивляться моим магическим штучкам. «И как же из тебя стрелять?» Тихо пробормотал я и открыл в браслете интерфейс костюма, где увидел новый пункт для репульсора и стал его изучать. Это оружие имеет несколько функций. Первая из них – автоогонь. В этом режиме пушка стреляет в любой движущийся объект. Есть возможность подключить определение свой-чужой, если у спутников имеется техника аргейта. Вторая функция – ручной огонь. Ее-то я и выбрал. Назначил два жеста. Один на активацию и деактивацию пушки, а второй непосредственно на выстрел. С испытанием нового оружия на практике придется повременить. Пушка запитывается от костюма, а тот в свою очередь берет энергию отовсюду. Солнечный свет, тепло моего тела, трение воздуха о поверхность брони. Но все это крохи. С момента его покупки я накопил всего 5 единиц энергии из 200. Способность одаренный позволит костюму быстрее накапливать энергию, но это можно будет проверить через несколько дней. Сегодняшняя схватка с Талурами сильно поменяла мое мировоззрение. Все эти речи про магию и дар я не воспринимал всерьёз. Мне это виделось скорее супернавороченной технологией, чем-то, что можно объяснить наукой. Но не теперь. Не после того, как длиннорогий дикарь этого мира использовал на мне свое колдовство, покопавшись в разуме и внедрив знания языков. Магия здесь реальна. Некоторые обладатели мира ей владеют. Значит, и мне придется научиться. Я вспомнил, что существо, которое спасло меня от дикаря-колдуна, вытащило из тела Талура сияющий зеленый сгусток. Это ведь связано со способностью к магии? Обнаружение останков человека тоже стало интересным открытием этого вечера. Здесь намного больше попаданцев, чем казалось на первый взгляд. Этот Трэвис явно не из моих краев. Может, американец или европеец, а может, вообще из Австралии. Кшера, мне нужна будет твоя помощь. Закончили мы только к рассвету. Я не мог дать себе расслабиться, и как только обработал раны, занялся подготовкой необходимого к кострищу. Совесть не позволяла оставить своего земляка как есть. Не по-человечески это как-то. А поскольку копать могилу мне было нечем, то решил придать тело огню. Во время подготовки обнаружилась небольшая походная сумка, которая, судя по всему, принадлежала жертве талурских охотников. Кшира подтвердила, что напавшие были талурами. А вот моего таинственного спасителя она не опознала. Похоже, он не местный. Такой же наемник Аргейта только с другой планеты? Меня бы это уже не удивило. В сумке оказалось несколько шоколадных батончиков, один из которых я сразу съел. Немного подумал и предложил второй девушке, но попросил слишком не налегать. Одно дело давать жареную рыбу, а совсем другое – продукт, которого в этом мире не существует. Вдруг он ядовит для Малуров? Но, несмотря на все предостережения, Кшера умяла шоколад за считанные секунды и тут же начала клянчить добавку. Пришлось ее осадить. Содержимое трофейной сумки едва ли отличалось от моей собственной, что наводило на мысль о том, что Трэвис разбил где-то полноценный лагерь. «Вот это интересно!» – пробормотал я, доставая из сумки пистолет. Небольшой спец в оружии, но кажется это 9 миллиметровый глок. Такие часто показывают у полицейских в американских фильмах. Этим стволом Ларка Рима не убить, а вот против талуров-людоедов он должен быть эффективным. И тем не менее Трэвису он не помог. В комплекте с пистолетом шли две коробки патронов и три запасных магазина. Одна коробка была уже вскрыта и частично опустошена. В итоге на руках у меня было порядка 7-8 десятков пуль. Я чувствовал себя скверно, разбирая трофеи. Никогда не думал, что буду мародёрствовать, но Трэвису эти вещи все равно уже не нужны. А вот меня еще могут спасти. Прямо как этот топорик. Не хотелось об этом думать, но если бы я его не купил, то в данный момент варился бы на костре под голодные взгляды Талуров. Я смог высвободиться только благодаря ему». Наконец, все было закончено. Хворост собран, тела Талуров оттащены гнить во враги за кустами, останки Тревиса перенесены на кострище. А на горизонте поднимается солнце чужого мира. Я разжег огонь и отступил, наблюдая за разгорающимся пламенем. Кшера смотрела на огромный огонь с интересом и опаской. Она подошла ко мне поближе и взяла за руку, не отрывая глаз от костра. Пойдем, сказал я девушке. «Поблизости могут быть другие. Попробуем уйти как можно дальше от этого места». Через 4 часа сделали привал. Несмотря на то, что я старался слишком не напрягаться, открылась рана на надплечье. Ее бы зашить, но ничего подходящего в аптечке нет, так что я просто сменил бинты. «Ник, ты сильно ранен. Тебе нужен отдых?» «Я в порядке», — отозвался тогда. «В магазине обнаружилось несколько готовых пайков, и я сразу скупил все 10 единиц, потратив 30 очков прогресса. Вкус у них оказался отвратный, но задача этих пайков – снабдить нас питательными веществами, чтобы мы не умерли с голоду, а не обеспечить гастрономический экстаз». «Гадость! Хочу вкусную рыбу!» – обиженно пробормотала Кшера. «Или лучше шоколад». Она даже заурчала от одной мысли о батончике. Я отметил, что разговаривать с ней без переводчика и слышать нормальную речь намного удобнее и приятнее. Это полезнее. Извини, но я не исключаю вероятности, что талуры были не одни. Чем дальше мы уберемся, тем лучше. С этим девушка не спорила. Она давилась, но ела питательную массу без вкуса и вообще была удивительно покладиста за сегодняшний день. Не спорила, не бурчала и четко выполняла все, что я говорил. Кажется, ее даже нисколько не волновало то, что мы собираемся отправиться в деревню, из которой она сбежала. А должно было. И это вызывало во мне небольшое беспокойство. Шера, заговорил я с ней, «Ты ведь помнишь, что мы идем к твоим?» «Да». «Такое ощущение, что тебя больше это не волнует». «Не волнует», — подтвердила она. «Почему?» Насторожился я. Девушка непонимающе посмотрела на меня. «Почему тебя это уже не волнует? Я обещал, что попробую тебе помочь вернуться в Прайд, но...» «Я не вернусь в старый Прайд!» Широко улыбнулась она. «У меня теперь другой Прайд!» «Другой? О чем ты говоришь?» «И тут мне все стало ясно. Все мгновенно стало на свои места». «Она стала такой покладистой, потому что считает меня своим вожаком. А вожаком она считает меня, потому что мы...» «Ох, ты ведь про меня говоришь!» «Конечно! Ник могучий вожак!» «Нет-нет-нет, Кшера, я тебе не вожак, мы...» «Конечно вожак!» — довольно заявила дикарка. «Ты стал моим первым мужчиной, а первым может быть только вожак. Таков наш закон!» Шера, тихо прорычал я. «А что будет, когда мы придем в твою деревню? Вряд ли вожак твоего племени обрадуется, что теперь ты... <кхм> моя!» «Он вызовет тебя на бой!» — после короткой паузы ответила девушка. «Ты захватил его собственность, так что придется отстоять меня в бою!» «Девушку нисколько не смущала сложившаяся ситуация, в отличие от меня!» Смотря на ее довольную мордаху, начинаю подозревать, что все это было спланировано очень давно, Кшера оказалась крайне прагматичной и дальновидной особой. Можно ли ее в этом винить? Она оказалась одна, без семьи и без дома, а затем встретила сильного пришельца из другого мира, да еще и владеющего магией. Любая женщина с мозгами в такой ситуации вцепилась бы в него. Но злился ли я от этого меньше? Да ни хрена! Кшера! Ты охренела! Почему я узнаю об этом только сейчас? Вспылил я, вскакивая на ноги и тут же поморщился от боли из раны. Ни, осторожнее ты! Убери от меня свои руки! отмахнулся я. Не уверен, на кого больше злюсь. На Кшеру или на самого себя за то, что в ту ночь проявил слабость. Девушка тут же сделала большие печальные глаза, но это разозлило меня еще сильнее. «Манипулятор Шахренова!» «А знаешь, к черту!» — фыркнул я, поднимая свой рюкзак с земли. «Тут наши дороги расходятся!» «А?» «Я ухожу, а ты можешь идти на все четыре стороны. Прощай!» «Ник!» Я махнул рукой и пошел прочь от нее. Меня настолько вывело из себя ее признание, что больше не хотелось иметь с ней ничего общего. Так и вижу, как прихожу в ее деревню, и на меня набрасывается их вожак. Тфу! Не узнаю я, что такое Наруярсу, и черт с ним. После того, как я получил регенераторы, перестал строить долгосрочные планы. Мне просто хотелось убраться подальше от Красного Леса и его обитателей. Десять тысяч очков прогресса! Это сумма, на которую можно купить кучу необычных и полезных вещей. Неразумно с моей стороны игнорировать подобную возможность, но теперь после известия о том, что я кошка-крадец, уверен, что попытка выяснить Анру Ярсу не закончится чем-то хорошим. Я шел вперед, игнорируя боль, усталость и то, что к Шера идет следом. Хорошо хоть что ей хватает ума держать дистанцию и не попадаться мне на глаза. «Видимо, ждет, когда я немного успокоюсь». Минута шла за минутой, и если верить часам, то с момента остановки ссоры с девушкой прошло уже два часа. Кшера все еще шла следом, я слышал ее шаги. Впереди показался небольшой холм, на который я собрался забраться, но... не смог. Я оступился и внезапно осознал, что не могу подняться. Всё тело словно налилось свинцом, Накатившая слабость оказалась настолько сильной, что я не мог продолжить путь. «Нет, Коль, рано еще для привала», — сказал я сам себе. «Надо двигаться дальше». Я поднялся, сделал несколько шагов и явственно ощутил, что меня ведет. Лицо ощущалось распухшим, кожа на нем горела. А вот это уже нехорошо». Опираясь о стволы, я неуверенно прошел еще десяток метров, пока просто не рухнул на землю лицом вперед. Морщась и кряхтя, перевернулся на бок и активировал МБП. «Внимание! Температура тела выше нормального значения. Текущая температура – 38,4 Цельсия». «Просто класс!» – пробормотал я. «Вот и последствия всех моих приключений!» Логично после всего того, что мне пришлось пережить. МБП предложил несколько вариантов действия. Я выбрал последний и по совместительству самый дешевый: Что-то жаропонижающее, но без мгновенного эффекта. Остальные варианты препаратов подразумевали, что мне нужно быть на ногах сразу. Но так измываться над собственным телом не собирался. Еще копыта отброшу от такого. Я дал добро браслету, а сам не без усилий занял вертикальное положение, прислонившись спиной к стволу молодого деревца. «Ладно, вертехвостка, выходи уже», — громко сказал я девушке, осторожно выглядывающей из-за дерева. Она все еще держала дистанцию, но уже заметила, что что-то не так и теперь застыла в нерешительности совсем близко. Стоило это сказать, как она примчалась ко мне, присев рядом. «Ник, что с тобой?» Хреново мне, огрызнулся я, но тут же себя одернул. Не время сейчас быть обиженкой. Похоже, я переоценил свои силы. Не знаю, что стало последней каплей, но... Мне реально плохо. Мое состояние стремительно ухудшалось. Я то и дело проваливался во мрак. В моментах забытия я вновь оказывался на поляне перед гигантским черным кораблем, смотря на кристаллический цветок. Или... Это он смотрел на меня? Монстры, словно высеченные из алого хрусталя, окружали меня повсюду. Десятки уродливых рогатых созданий молчаливо смотрели на меня своими пустыми глазницами, а затем подняли руки, словно указывая на меня. Я отступил, слыша треск стекла, издаваемый цветком. Звук становился все громче и громче, пока не начал оглушать. Один из демонов сделал шаг ко мне и протянул руку, словно требуя ему что-то отдать. Но в тот же миг окружение снова погрузилось во мрак. Очнувшись, я понял, что лежу в чем то отдаленно напоминающем гнездо. Кшера соорудила из веток и листьев лежанку, на которую меня и водрузила. Сверху укрыла теми же листьями, а сама лежала рядом. Самочувствие было паршивое. Жутко хотелось пить. Радовало одно. Жар немного спал. Девушка, заметив, что я очнулся, тут же дала мне воды из фляги, и в тот момент меня почти не волновало, что вряд ли спутница разводила костер, чтобы ее прокипятить. Снова тьма. Но на этот раз без сновидений. Когда я вновь открыл глаза, солнце уже стояло высоко и пробивалось через густую крону леса. Кажется, время шло к полудню. Сбросив с себя, ворох листвы сел. В желудке было пусто. Вновь мучила жажда, которую поспешил удовлетворить. Кшера пропала, но я не переживал по этому поводу. Вряд ли она вот так просто меня бросит. Скорее всего, пошла к реке за водой или рыбой. Напившись, я почувствовал себя лучше. Голова все еще кружилась. Во всем теле была слабость, но лихорадка точно прошла. Кажется, иду на поправку. Буркнул я и осмотрел рану на надплечье. И вот тут меня ждал неприятный и очень пугающий сюрприз. Рана воспалилась, загноилась и выглядела скверно. По краям я заметил алые подтеки, которые заставляли вспомнить о той дряне из красного леса. Похожая жидкость вытекла из меня, когда МБП подавил заражение. А подавил ли... Что, если я все еще заражен? Тихо выругался я и занялся обработкой раны. Промыл ее от этой алой густой жидкости, похожей на кисель, и перебинтовал. После чего потратил еще 10 очков прогресса на какой-то препарат, что рекомендовал мне ввести МБП. Очки прогресса. 290. Немного подумав, потратил еще 20 на биологический усилитель, одну инъекцию которого я уже пропустил. Потрогал лицо и поразился густой растительности. Я ведь брился пару дней назад, а такое чувство, что не прикасался к бритве больше недели. Сколько же я тут провалялся? Быстро нашел смартфон среди вещей и посмотрел на дату. Чтоб меня. Я провалялся в беспамятстве больше двух суток. Неудивительно, что я голоден как волк. Покопавшись в рюкзаке, достал упаковку с питательной смесью и умел ее меньше, чем за минуту. Даже из-за вкуса не поморщился. Немного подумав, вскрыл вторую. Первый паёк не принес мне ожидаемого насыщения. Организм требовал добавки. Я съел примерно половину, когда услышал шум неподалеку. Поднявшись на ноги, я активировал аргейтовскую броню и взял глок, после чего направился к источнику шума. По пути я услышал речь, причем однозначно на повышенных тонах. Пройдя еще немного, я припал к дереву и затаился. Кшера и еще один Малур о чем-то активно спорили.